Глава 7. Иван Буров лежал на ворохе срезанного тольника, заложив ладони за голову. Вверху синело прозрачное бездонное небо, в котором тянулась легкая поволока серебристых перистых облаков. Кажется, распогодилось. А до этого все дни стояли пасмурные. За Марию большим болотом, поросшим огромными травянистыми кочками, сквозь сито мелкого дождя и пелену тумана, едва проглядывали силуэты сопок. О многом придумал Иван за время, что прошло после неудачной попытки побега, когда пересеклись их пути с казачьим офицером-грузином на реке неподалеку от строящегося тоннеля в темный. И можно ли считать тот случай удачным? Вероятно, это было проявлением жалкого желания оторваться от окружающих. Может быть, просто побыть в одиночестве? На протяжении последних лет будучи в таких условиях почти не имелось возможности хотя бы на короткое время остаться одному с самим собой со своими мыслями и размышлениями постоянное окружение людей и неусыпный надзор со стороны охранников арестант он и есть арестант давно ничего не было известно о судьбе товарищей по четинской организации рсдрп живы ли да и по-прежнему ли столь одержимы теми идеями которые в свое время не давали заснуть до утра, и бессонная ночь проходила в жарких дебатах. И что вообще, по большому счету, творится в мире? Об этом Иван Буров знал лишь отрывочно, получая самые скупые случайные сведения от тех или иных людей. И то, большей частью, эта информация касалась экономической стороны жизни российского общества, а не политической. На Забайкалье и Приамурье. Строилась железная дорога, которую он, по сути, посвятил лучшие годы своей жизни, благодаря революционной настроенности, за которую угодил на каторгу. Может быть, действительно, смута придет и уйдет, а дорога останется? А в самом слове «демонстрация» не случайно заложено понятие «демон». «О чем думу, думаешь, Иван?» — спросил его подошедший товарищ из землекопов. «Вот и осень». Скоро еще одна зимовка. Интересно, какая по счету, если с конца считать? Думаю, не последняя. Слушай, Иван, ты о декабристах что-нибудь слышал? Буров даже вздрогнул. С интересом глянул на товарища. И слышал, и читал. Еще в чите. Там много чего памятного о них осталось. Казематы, в которых сидели, церковь. Да ну, ты шутишь, небось? Раз они против государя шли, значит, против веры? а потому антихристы. Нет, друг, мы ошибаешься. Декабристы — люди глубоко православные. Смысл их идеи — в переустройстве общества. Многие были военными, воевали с французами. И что же они увидели после победы? Мужики, служившие верой и правдой, сняв солдатскую форму, вновь оказались подневольными и полукрепостными людьми, в нищете и прозябании, под гнетом помещиков, А что это вдруг такой интерес возник? — Ты, Иван, сам, небось, догадался, почему к тебе с такими вопросами лезу. Ты ведь не по разбойному делу получил столько каторги. — Не по разбойному, верно. Только, полагаю, декабристов со мной сравнивать — большая для меня честь. Не вышел я ничем, чтобы под таких людей примириваться. — Это, брат, ты мой, такие личности. Это история государства российского. Буров поднял вверх указательный палец, обмотанный грязной тряпочкой. На днях нечаянно саданул топориком. Смазал свежей смолой, замотал. Иностранные языки каждый знал по нескольку. Шибко интересно рассказываешь, товарищ подполз на коленках ближе. И как только они мозги не поломали. Умные-то они, поди. Точно умные были. Да вот положили начало тутошней каторги. Да нет. Первым был святой Аввакум. Правда как бы не в прямом смысле, но томился здесь, в Сибири, за свои убеждения. Кто же это вроде не слышал? Как бы объяснить? Вера отступник по чисто идейным соображениям, по своим, как бы сейчас сказали, политическим мотивам. Увлеченный рассказом Бурова, его поддельник портили землекопов, правда, из вольно наемных переселенцев, еще ближе подсел к Ивану. А твоя организация, за которую ты здесь столько отчелдонил, За какую эту самую идею? А, да ты не бойся, ты ж почти вольный. Поселение — это уже не каторга и не тюрьма, вместе вон и на карьере работать позволили. Вот наше начальство горячо убеждено в необходимости строительства железной дороги в здешних краях. Ну, я и мои товарищи, что были со мной прежде, тоже понимаем и убеждены, что надо развивать жизнь в новых землях, но мы эту цель представляем по-другому». А как? Строить надо, много чего строить, и железные дороги, и заводы с фабриками, и новые города, но строить без массовой эксплуатации народа, без разделения общества на богатых и бедных вот в чем соль. Понятно? Наша идея нечто большее по сравнению с железнодорожной магистралью. Мы мечтали о новой, совсем иной жизни России, чтобы каждый имел на столе хлеб и масло, и каждый ребенок родился в семье свободным человеком, свободным от нищеты и культуре. Все будут одинаково жить, одинаково одеваться, учиться. Кто, как не сам человек, способен изменить сложившуюся веками несправедливость? Родился в семье богатых, значит, будешь обеспечен всем. А если в семье бедняков, значит, обречены ты и твои дети на голодную, холодную, беспросветную жизнь, даже не жизнь, а жалкое существование». «Эко ловко!» — все разложил по полочкам, — восторженно воскликнул землекоп, яростно почесывая за правым ухом. «И какая же умная голова смогла до такого додуматься?» «И то верно. Чем я хуже купца Толстопузова, которому богатство перешло от богатей родителя?» «Только прошу тебя, друг, никому ни слова о нашем разговоре». «Не за себя боюсь. За тебя. Сам видишь, какое время». Попросил Буров который сам не мог понять, почему поведал малознакомому человеку о том, о чем раньше даже заикнуться не мог, не то что вдаваться в подробности. Предмет подобного разговора мог быть лишь темой для запрещенных прокламаций. Его же задачей было эти самые прокламации, связанные в тугую пачку, переносить куда надо и передавать кому велено. Разговор землекопов прервала команда десятника заканчивать перекур. Рабочие тяжело поднимались по жухлой осенней травы. Тянуло вздремнуть под еще ярким солнышком. Быстро полетает короткое лето в Забайкалье. Человек больше, как говорится, ждет его. Появится первая свежая зелень на луговинах. Расцветут сплошным багульником цвета переспевшей малины сопки. Радуется местный житель. Дожили такие до благодати. Но захлестнут крестьянина дела сезонные, пашня до да посевная, покос до уборка хлебов и не заметит он, как снова подступит осеннее ненастье с холодными утренними росами, а там и первые белые мухи начинают кружить. Разобрав лопаты, люди направились к карьеру. Почва сильно разбухла. Земляная насыпь железной дороги в некоторых местах, размытая недавними дождями и потоками своенравного ключа, вышедшего из берегов, заметно опустилась. В нее постоянно сыпали только что привезенный из ближнего карьера грунт. Экой прорва! Чертыхались на непогоду и промоину мужики, налегая на черенки больших совковых лопат. Что на земля-то, тает, что ли? Ведь не снег же. И камень-балласт с берега Амазара, и песок с карьера у сопки. Что и алели надо. Вроде и насыпта высокая, вон куда задрали. А толку мало, будто изнутри вода течет. «Дело в том, что здесь, в Забайкалье, дожди выпадают сразу на большой площади, потому и такие наводнения», — объяснил один из знающих землекопов другому. «Так можно до костей и руки стереть. Одни мозоли и остались», — ворчал кто-то другой, искоса поглядывая на фигуру десятника. Тот нервно бегал по краю земляного карьера. Одним одна команда, другим другая. Казалось, все десятники были чем-то схожи между собой, небольшого роста и сухощавы, быстры на ногу и сноровисты, порой крикливы. Они задавали тон в работе, держа высокий ритм в течение дня. Возможно, это помогало людям, особенно в ненастные дни, не позволяло расслабиться физически. — Что? Кайлить лучше? — спрашивал ворчавшего напарника по носилкам сосед. Землю грузили на подводы, коневоды сменяли друг друга. Одна тяжело груженная телега Медленно уползала прожиженной грязью дороги, на которую был накидан ерник. Освободившееся место на погрузке занимало следующее. Лучше, не лучше, а все-таки там определеннее занятие. Куда уж определенней, встряв в разговор другой. Указали на сопку, долби в ней дыру, пока насквозь не просунешься. А сопок, паря, на пути железки не счесть. Нам всех сопок не надобно, нам бы те продолбить которые господа инженеры вычислили и на бумаге нарисовали. Я вот башку свою темную ломаю над этими господами инженерами. Они-то какого хрена с нами тут паутов да комаров кормят, а? Какого ляда? Кто их сюда гнал? Это верно. Шут поймет этих господ. А может они сюда и за большой деньгой? Вы что ж думаете, по собственной воле они здесь, дудки, по государеву указу, всех ученых-инженеров, что по части железных дорог сюда и турнули. Вот построят и обратно вернутся. — Все вы тут дурачье, темное-притемное. Не выдержал кто-то из землекопов, что был чуть образованнее остальных. Как же мы без их ума бы строили? Ну, разумеете? Остальные замолчали. Сконфузился тот, кто начал этот разговор. Видимо, мужики поняли роль упомянутых инженеров, молчали несколько минут. — Слышка? А тот, что нашим участкам ведает? Покровский? Ага. Молодой, но молоток. Это как понимать? Хоть из господ, но душу имеет. Говорят, рабочие на него обид не таят. Авторитет человек. Кончай, братва, языками молодь. Пользуйтесь случаем, что десятник далеко. Знать, не совсем ухандукались, если на болтовню тянет. Ишь ты! На губы кандалов нет. Тебе-то бесстыжему только о бабах и балаболить, Душу травить окружающим людям. А чё? Не мечтаешь? За бок хочешь подержаться? А лучше всего за титьку. Тву, зараза. Прилипнет сейчас опять с титьками. Переугался с молодым парнем дед. У парня нахально блестели глазки. Эх, бы вольную получить после всего-то. Вроде сулят ее, когда к океану море синему доберемся. За что сидишь ты, парень? — спросил молодого тот, что постарше. — Неважно. Бросил через плечо молодой. Поди на Четинском рынке кошельками промышлял. Близко к истине, на удивление остроумно ответил молодой. Я тоже, кажись, слышал насчет амнистии Государевой после окончания работы, проговорил кто-то, словно подогревая тему, общую для всех, за исключением вольно наемных. А вот погодь. Обещанного три года ждут. А кто конкретно обещал-то? Никто и не обещал. Значит, все в раке. А вот послух Энтова. Языкатова. Язык без костей. Так что, милими имели меля твоя неделя. Кругом нестройно засмеялись. Редко смеялись арестанты, но смеялись. Верно, русский человек только тогда и не смеется, когда в гробу лежит. Языкатый умолк, яростно стучал лопатой о камни, раздалбливая верхний слой твердой почвы. Рубахи на спинах землекопов, которые, рассыпавшись по склону карьера, расширяли его границы, постепенно темнели. Мужики взмокли. На разговор уже не тянуло. И впрямь, где она, Вуля-Вулюшка, за какими далекими синими сопками прячется? В каком таежном распадке терпеливо ожидает своего часа? Кто даст ответ? Промоины удалось залатать, и землекопов перебросили на лесные деляны, где велась заготовка леса для пилопроизводства, местного предпринимателя размахнена. А вскоре опять зарядили дожди, и снова пришлось засыпать железнодорожное полотно. Теперь на это определили вольно-наемных рабочих. Кругом сырость. Один из молодых мужиков присел на камень. Взявшийся короткую галяшку, стянул с ноги насквозь промокшую чуню, размотал грязную портянку. Пальцы на белых сопревших ступнях не хотели сгибаться. Но паря Осень с заморозками на носу. Следует прежде о ногах заботу иметь. Негоже в драных обудках на работу ходить. От простуды ног исходят все болезни. А расхвораешься, занедужишь, урежут заработок. Так-то? Укоризн качал головой. Высокий, кослявый рабочий, с сочувствием глядя на товарища. Ревматизму схлопочешь, век здоровья не видать. Старший объявил перерыв. Рабочие оживились. Костер совсем загас тащи веток. Сейчас дожди перестанут, укрепим полотно, и дело сделано. Так и старший десятник говорил. Северянин? Ага. Башковитый мужик. Раз сказал, значит, так оно и будет. Говорят, в городе Чите начальство тамошнее большое собрание вело насчет окончания строительства железки. И что? Мол, из самого Петербурга поступила депеша, чтобы по первому снегу Пустить паровоз с пассажирским составом по всей длине дороги. Знать на самом деле к концу идем. Оно, конечно, все обстановки мы не знаем. Северянин тоже, Давича, говорил, что строительство идет одновременно по всем участкам. Как их завершат, так и пустят первый поезд. А тебе о чем переживать? Как доробим, так дело будет в шляпе. Можно на радостях купить штов в лавке. Водочки, ну, конечно. Очень даже пользительно после стольких трудов, — выразительно сглотнул слюну один из мужиков. Но увлекаться — вред большой. Дома баба да ребята малые ждут, не дождутся. За разговорами рабочие наложили в костер побольше сучьев от листвянки. Дрова сырые, но разгорелись на горячих углях. Тот, который промочил ноги, протянул к жаркому огню мокрую обувь, приладив их на палку близко у пламени. — Смотри, чтоб не сгорели, — предупредили его. Он молча чуть отодвинул палку от костра. — Мокрота чертова! И когда только силы небесной нас пожалеют, закроют дыры в тучах. Землякоп с обтянутым тонкой желтой кожей лицом смотрел, задрав голову, в пасмурное небо. — Рваные дыры в тучах свинцовых, — произнес он друг тихотворно. Ты часом не поэт? — спросил Нижегородец. — не я деревенский. И там часть их рождаются, заметил переселенец из Нижегородской губернии, сильно окая и постоянно употребляя слово чай. Про это самый чай, его не раз спрашивали, местные, на что остроумный выходец с берегов Волги, так отвечал аборигена Мамура и Шилки. Я вас чай не пытаю, насчет вашего паря до да паря. Вот и вы не пытайте. Почему я знаю? Мы по-своему привыкли выражаться, а вы по-своему. Мужики соглашались с ним и больше эту тему не поднимали. «Деревня — это хорошо», — продолжил разговор другой рабочий, фигурой кряжестой В окладистой бородке пробивалась седина. После каждой фразы он почему-то поглаживал ее широкой ладонью. «Сейчас бы баньку истопить». «Она у нас возле пруда стояла. Он пруд-то ничейный был. Напаришься, значит, баньки-то». «Да подей и с жинкой», — встрял разговор, который как бы согревал душу и тело говорившему, — еще кто-то из сидящих у костра. Иди ты к шутам, — незлобно ругнулся бородатый, — а женке вообще не след тут гутарить. Пошутил я, не обижайся. Значит, напаришься? А парились сильно, жарко на полке, аж на волосы трещат, шапку надо надевать, а после-то... Нырк в прудок, это летом, а зимой полынья в замерзшем прудке имелась, как раз для такого случая, а холонуться после парилки-то... «И за стол, за самовар. Прежде, конечно, святое дело, чарочку другую. Грибочком соленым закусишь. Чего же тебя от такой благодати? Сюды за три-девять земель понесло», — удивились рассказу бородатого мужики. «Видно, не бедно жил». «Да и шибко не богато», — согласился тот. «Хозяйство имели, скот, огороды. Услыхал, что строят в Сибири железную дорогу. Пропитание, в смысле харч, почти дармовой, и жалование идет». Вот и решился. Из соседних деревень человек тридцать набралось, кто ехать надумал. Жена отпустила, мол, есть возможность подзаработать. Можно будет крышу на избе перекроить, скотины больше развести. Деньги завсегда нужны, ими в деревне особо не разживешься. А у нас детки подрастают, правда, еще небольшие, но уже и немалые. А как же баба с хозяйством справляется? Шурин обещал помочь. «Да и я ж не здесь», — он погладил бороду. «Иные мужики с сопливой пацанвой целыми семьями с места сорвались и ничего. Может, и здесь под прижиться». Хотя, — мужик вздохнул и признался, — «те, что к нам в деревню приезжали, сюды звать записывать, обещали лучших условий. А здешней погоде так вообще промолчали». «И что? Перевезешь с рязанщины свою благоверную с ребятами?» «Ага. Мы с Шурином так договаривались». — Если что, мол, то и он опосля сюда и завербуется. Чего — Чего-чего? — Завербуется, — сказал. — Шурина меня ошибка толковый. Книжки любит читать, и где только их достает. Повало ночью и то читает. Теща моя, старуха, все ворчала, что свечки паршивец, зазря сжигает, а ему хоть бы что. И по железякам разным он дюже сообразительный. Кузнец наш деревенский Федор сколько раз звал его к себе под мастерьем еще шурин моста коней ковать, железные рессоры на пролетках менять. — Откуда же в деревне пролетки? — У богатых сельчан, — ответил рязанский лопотоп, как называли местные жители, приехавших из западной губернии переселенцев. Рязанец помолчал и как бы сам себе с надеждой добавил. — Глядишь, и нашлось бы ему здесь место. Давичи десятник сказывал, что для паровозов скоро откроется депо, по всей железке много людей потребуется. Тюремщики, получив предписание оставлять каторжан на строительство Амурской дороги, постарались избавиться от хилых, немощных и больных. Люди, прибывавшие на место, были почти непригодными для тяжелого физического труда. Начальник главного тюремного управления Хрулев гневным и строжайшим приказом потребовал оставлять в тюрьмах И не отправлять на строительство в Забайкалье и на Амур больных, слабосильных, склонных к побегам, своевольных и дерзких, всех урожанцев Кавказа, евреев и политических заключенных. Казармы, собранные из бревен без конопатки стен, ни внутри ни снаружи не штукатурили. Арестанты спали в повалку на двух нарах и на полу. Одежду и белье, промокшее от пота и дождя, сушить было негде от невысохшего белья, обуви, от остатков пищи, от мохорочного дыма, затхлый кислый воздух висел в бараках постоянно, как туман. Зимой было холодно, с промерзших стен и одинарных оледеневших окон сочилась вода. На земляном полу вода замерзала. В довершение всех невзгод, и летом, и зимой людей мучили клопы, вши и блохи. Урочное положение для строительных работ Утвержденное еще в 1899 году, администрации и надзиратели никогда не выполняли. Рабочий день продолжался все светлое время дня. Хлеб получали глинистый мекиной и издробленным зерном. От грязноватой на вид похлебки шел густой запах прелых и протухших продуктов. Постоянно голодные рестанты долго привыкали к такому зловонному вареву. В газетах и журналах Сибири сообщили примеры, когда станы для заключенных совсем не строили. Люди жили в земляных пещерах, вырытых в косогорах или в обрывах речных склонов. Подкайнвойных содержали под открытым небом до снежной осени. При сильном похолодании и морозах их переводили в бараки, где не было даже печей. Люди согревались теплом собственных тел. При постройке Амурской дороги каждый пятый заключенный с утра до ночи чинил обувь для своих сокамерников. Сапог или ботинок иногда не хватало даже на один день работы в лесной чащобе, среди камней и особенно на болотах. Зимой арестанты пилили лес, готовили шпалы, брус, доски, чтобы оттаяла земля вдоль будущих канав и выемок, ворохами накладывали сучья, щепу, выкорчеванные с просек корневища, стволы сухостоя. Поджигали древесные завалы, грелись у костров и пожогов, задыхаясь от дыма и пепла, копали канавы, в скалах прорубали выемки, в карьерах ломами и кирками добывали песок и гравий, зимой в молоты и молотые клинья. Несмотря на тяжелейшие условия труда и быта, охотников уйти в страшную тайгу, чтобы выбраться на волю, было мало. Сбежавшие, как правило, погибали, Удерживали и зачет за два дня выполнения заданий, засчитывали три дня заключения. Немалую роль играли денежные доплаты. Арестантам выдавали на руки десятую часть всех заработанных денег и всю сумму, начисленную за выполнение работ сверх уроков. При окончательных расчетах освобождаемым из-под стражи приходилось на руки до 66 копеек за каждый отработанный день. На этих выплатах лагерные начальники называли целые состояния, только на Уссурийской дороге разоблачили присвоение тюремщиками 300 тысяч рублей из сумм, заработанных бывшими арестантами, но не выплаченных им при освобождении. Задание уроков на каждый день большинство заключенных выполняло. На Забайкальской и Амурской дорогах средняя выработка каторжан превышала выработку вольнонаемных. Эти факты объясняются просто. Каторжанин имел готовый на ночлег, одежду, обувь, какую-никакую пищу. Ему начисляли деньги и выдавали на руки за сделанное сверхурока. Вольно-наемный же труженик. Вместо денег получал талоны, имевшие хождение только в амбарах подрядчика. Все заботы о приготовлении пищи, о воде, о хлебе, о жилье, о дровах, починке одежды и обуви, о своей семье, лежали на его плечах и заниматься этими делами он мог только во время свободное от труда на стройке. Однако подрядчики по-прежнему не хотели, чтобы у них трудились заключенные. Они доказывали и разъясняли высшей администрации, что работать с заключенными очень опасно, а обеспечить высокое качество работ невозможно. Ссылались при этом на хитрые подвохи катаржан. Эти доводы нужны были подрядчикам только для маскировки истинных взаимоотношений строительной администрации, с тюремным ведомством и с вольнонаемными. Что можно взять с рестанта и положить в собственный карман? Совсем ничего, ведь расчеты за подневольный труд велись только через банк. Зато обманывая, обсчитывая штрафой безграмотных мужиков, произвольно увеличивая им нормы уроков, отпуская по баснословно высоким ценам даже испорченные негодные продукты и товары из собственных кладовок и лавочек, Рядчики и подрядчики быстро богатели. Если на строительстве других дорог объемы работ, выполненные заключенными, не превышали 4-6% от всех трудовых затрат, на Забайкальской – 20%, то на Амурской дороге в отдельные периоды доля труда каторжан достигала почти 1 трети от всего сделанного.